Глава 3. Кэлси и вправду не знала Наоми Чедвик, но хотела бы узнать. Годы, проведенные в университете, не пропали для Кэлси даром. И если и было что-то, что она умела хорошо, то это рыться в архивах, подбирая материалы для исследования какого-нибудь события или явления. Любого явления, даже если оно называется Наоми. На протяжении последующих двух недель большую часть своего свободного времени Кэлси провела в общественной библиотеке, перебирая катушки с микрофильмами. Первой ей попалась страничка светской хроники» из какой-то старой газеты, где она прочла уведомление о помолвке 21-летней Наоми Энн Чедвик, дочери Мэтью и луиза Чедвик с фермы «Три Ивы», Блюмонт, Виргиния, и Филиппа Джеймса Байдена, 34 лет, сына Эндрю и Милли Сент-Байден из Джорджтауна. Свадьба должна была состояться в июне, и Кэлси легко нашла соответствующее объявление. Для нее было настоящим потрясением увидеть отца таким молодым, таким счастливым и беззаботным. Руку, сжимавшую ладонь Наоми, он прижимал к сердцу и улыбался. На лацкане белела бутоньерка из нескольких роз. И Кэлси попыталась угадать, были ли они белыми или солнечно-желтыми. Наоми на фотографии смотрела чуть из-под лобья. Но даже крупнозернистый газетный снимок не мог скрыть блеска ее обаяния. Личико Наоми казалось невероятно юным и удивительно красивым. Полные губы были четко очерчены, а глаза весело блестели, словно она вот-вот рассмеется. Эти двое выглядели так, словно вместе они могли одолеть любые трудности. «Нет, ей не будет больно, не должно быть», — Келси твердила эти слова постоянно, убеждая себя, что глупо было бы расстраиваться из-за развода, который произошел бог знает сколько времени назад. Но эти двое были так молоды, так полны жизненных сил и надежд, а теперь... Каждый из них стал для другого просто горьким воспоминанием. Кэлси сделала кое-какие краткие заметки и фотокопии всех сообщений, которые ей попались, как она сделала бы это для любого академического доклада или сообщения. С особенным интересом она просмотрела фотокопию объявления о своем собственном рождении. Начиная с этого момента, имена ее родителей стали попадаться довольно редко. Как правило, это были просто упоминания о том, что мистер и миссис Байден, в числе многих других, присутствовали на приеме в мэрии или приняли участие в какой-то благотворительной акции. Похоже, они вели довольно замкнутый или, во всяком случае, не слишком активный образ жизни. И большая часть их непродолжительного супружества прошла вдалеке от вашингтонского света. Потом в «Вашингтон-Пост» промелькнула коротенькая и очень сжатая заметка, посвященная делу об опеке, помещенная в самой газете, как показалось Кэлси, только из-за того, что ее дед по отцовской линии был одним из заместителей министра финансов. Фактически, кроме имен ее собственного, Наоми и отца, которые она прочла почти с нежностью, в статье ничего не было. По всему было видно, что любые семейные дрязги пост ставит довольно низко. Потом Кэлси нашла несколько сообщений о ферме и скачках. В одной из них рассказывалось о многообещающем жеребчике, который сломал ногу во время скачки и был застрелен. К статье прилагалась фотография – прелестная личика Наоми со слезами на глазах. А потом было убийство. Подобные события, как правило, занимали гораздо больше места, чем свадьбы, рождения и разводы, и Келси сразу бросились в глаза кричащие заголовки. Ссора любовников закончилась трагедией. Мирная Виргиния стала ареной кровавого убийства. О Наоме говорилось как о бывшей жене профессора английского факультета Джорджтаунского университета и дочери известного коннозаводчика. О погибшем молодом человеке с некоторой долей пренебрежения упоминалось только как о повесе, имеющем какое-то отношение к миру скачек и всему, что было с ним связано. Вся интрига выглядела предельно простой. Олег Брэдли был застрелен из револьвера в одной из спален на ферме «Три Ивы». Оружие принадлежало наоми Чедвик Байден, которая и уведомила о происшествии полицию. Когда все это случилось, кроме них, в доме никого не было. Полиция округа ведет расследование. вергинские газеты содержали информации не намного больше. Наоми не отрицала, что это она стреляла в любовника, но ее адвокат настаивал, что Олег Брэдли напал на нее, и несчастная жертва была вынуждена прибегнуть к крайнему средству самообороны. Судя по газетным статьям, до несчастного случая между Наоми и Брэдли существовали вполне дружеские отношения, и они часто появлялись в обществе вместе. И, разумеется, какой-то пронырый журналист раскопал грязную историю о том, что Наоми вовлечена в тяжбу об опеке над ее трехлетней дочерью. Через неделю после убийства в газетах появились новые заголовки. «Женщина из Виргинии подозревается в убийстве». В свете новых доказательств версия о самообороне оказалась несостоятельной. И черт побери, это действительно оказались железные доказательства. Келси даже похолодела, прочтя о фотографиях, сделанных частным детективом, нанятым адвокатом отца с целью добыть убедительные компрометирующие материалы для процесса об опеке. И вот вместо того, чтобы зафиксировать факт прелюбодеяния, детектив стал невольным свидетелем убийства. Разумеется, он тоже выступал в суде. Как ни тяжело ей это давалось, Кэлси продолжала упрямо вчитываться в газетный текст, узнавая о свидетеле, который под присягой показал, что на публике Наоми и Брэдли вели себя словно два близких человека, что Наоми была опытным стрелком, что ей нравились вечеринки, шампанское и внимание мужчин, что она и Брэдли поссорились как раз накануне гибели последнего и что причиной скандала послужил флирт Алика с другой женщиной. Потом на возвышение для свидетелей поднялся тот самый детектив – Чарльз Руни. Он сделал около дюжины фотографий Наоми – у грузовика, на ферме, на вечеринках и так далее. Видимо, Руни очень дорожил своей лицензией на частную сускную деятельность, ибо все его показания были подкреплены документально. И все эти документы рисовали Наоми как обаятельную, но безшабашную особу, которая обожала острые ощущения и была только рада тому обстоятельству, что брак с человеком намного старше ее больше ее не связывает. И в ночь убийства Наоми вышла на стук чуть ли не в ночной рубашке и пригласила будущую жертву в дом, зная, что в доме больше никого нет. Руни не мог сказать с уверенностью, о чем эти двое разговаривали между собой. Однако сделанные им снимки и заключения были достаточно красноречивы. На одной фотографии, сделанной через окно гостиной, парочка обнималась и пила бренди Но другой они уже спорили. И Наоми вдруг ринулась на второй этаж. Брэдли последовал за ней. Верный своему долгу Руни вскарабкался на высокое дерево и направил телеобъектив на окно спальни. Спор продолжался и здесь, и, судя по всему, он стал гораздо более ожесточенным. Наоми ударила бредли по лицу. А когда он повернулся, чтобы уйти, она выхватила из ящика ночного столика револьвер. Фотоаппарат уловил потрясение, отразившееся на лице Брэдли, когда он увидел направленное на него оружие и ярость Наоми, нажимавшей на спусковой крючок. кэлси долго рассматривала помещенную в газете фотографию и заголовок виновно над ней. Потом она сделала несколько фотокопий и, включив проектор, собрала все свои выписки. Прежде чем здравый смысл успел взять вверх над чувствами, она уже набирала номер на панели платного телефона. «Ферма три ивы. Позовите, пожалуйста, Наоми Чедвик. Простите, кто ее спрашивает?» кэлси Байден», — послышался короткий сдавленный вскрик. «Мисс Наоми внизу, в конюшне. Подождите минутку, я соединю вас с ней». Минуты через полторы Наоми взяла трубку параллельного аппарата, и кэлси подумала, что голос ее напоминает тягучий прохладный мед. «Привет, кэлси Рада тебя слышать. Я хочу поговорить с тобой еще раз. Разумеется, когда тебе будет угодно». «Сейчас. Мне потребуется около часа, чтобы добраться до трех ив. И лучше, если на этот раз мы будем одни». «Договорились, я жду». науми повесила трубку и вытерла влажные ладони от джинса. «Моя дочь сейчас приедет, Моисей». «Я так и понял. Моисей Уайтри – тренер Наоми. Самый надежный работник и давнейшний любовник. Даже не оторвался от родословных и графиков. Он был наполовину евреем, наполовину индейцем Чокта. И потому носил длинные волосы, заплетенные на спине в косу, и серебряную звезду Давида на шее. Кровь, что текла в его жилах, представляла собой взрывоопасную смесь. Но зато он знал о лошадях все, что только можно было знать. И за редким исключением предпочитал лошадей людям. «Она будет задавать вопросы?» «Да. Как мне лучше ей отвечать?» Моисей и на этот раз не посмотрел на нее. Впрочем, ему это было ни к чему. Он достаточно хорошо изучил интонации Наоми, чтобы знать, какое у нее при этом лицо. «Попробую сказать правду. Много хорошего она принесла мне, это правда. Она твоя дочь». Наоми с легким раздражением подумала, что для Мо все всегда было слишком просто. «Келси взрослая женщина. Она не примет меня только потому, что мы с ней родственники. Во всяком случае, меня это разочаровало бы». Моисей, наконец, отложил свои бумажки и встал. Он не был особенно крупным мужчиной, всего лишь на несколько футов тяжелее и на несколько дюймов выше, чем требовалось, чтобы стать жакеем А об этом он когда-то мечтал. Впрочем, те времена давно прошли, и в последнее время Моисей немного погрузнел. В ботинках со стоптанными каблуками он был почти одного роста с Наоми. «Ты хочешь, чтобы она приняла и полюбила тебя, но только на твоих условиях. Ты, как всегда, хочешь слишком многого, Наоми. Наоми с нежностью прикоснулась ладонью к его обветренной щеке. Она никогда не могла долго сердиться на Моисея. В конце концов, этот человек ждал ее долго и терпеливо. Никогда ни о чем не расспрашивал и всегда любил. «Я знаю, ты часто мне это повторял, Мо. Просто до тех пор, пока я не увидела ее, я и подумать не могла, что она настолько мне нужна. Я не подозревала, что дочь может так много для меня значить. И тебе хотелось бы, чтобы это было не так?» да Это Моисею было понятно. Он сам слишком долго мечтал о том, чтобы не любить Наоми. «У моего народа есть поговорка». «У какого именно?» Моисей улыбнулся. Обоим было известно, что половину пословиц он выдумывает сам, а вторую безбожно перевирает, приспосабливая к своим сиюминутным потребностям. «Только глупец мечтает впустую, Наоми. Пусть она увидит, кто ты такая. Этого будет достаточно». «Моисей!» В контору заглянул один из конюхов и, заметив Наоми, сорвал с головы шляпу. «Мое почтение, мисс!» «Мне не нравится, как сирень припадает на левую переднюю ногу. Да она у нее и распухла, к тому же!» «Сегодня утром она же довольно хорошо бегала, и все было в порядке!» Моисей нахмурился. Он нарочно поднялся перед рассветом, чтобы лично проследить за утренними тренировками. «Надо взглянуть!» Крошечная контора Моисея располагалась рядом со стойлами, и в ней вечно пахло застоявшейся лошадиной мочой. Однако он предпочитал ее просторной комнате своего предшественника, который устроил свой кабинет в беленом домике возле западного выгона. Моисей часто повторял, что лошадиные запахи для него все равно, что французские духи, и что он не хочет, чтобы его отвлекали от дел всякие посторонние мелочи. Сами стоило, сияли чистотой, словно первоклассный отель, и были местом столь же оживленным. Залитый бетоном проход между двумя рядами боксов был выскоблен – а на каждом боксе висела эмалированная табличка, на которой золотыми буквами значилась кличка лошади. Подобный порядок завел еще отец Наоми, и унаследовав ферму, она не стала его менять. Да и пахло в конюшне гораздо приятнее, чем в конторе Моисея. По этому запаху лошадей, притираний, соломы, зерна и кожи Наоми очень скучала в тюрьме. И даже теперь, входя в конюшню, она с наслаждением вдыхала этот замечательный бодражащий запах. Для нее он был запахом свободы. Заметив Моисея, лошади одна за другой поворачивали головы и провожали его грустными лиловыми глазами. У него тоже был свой особенный запах, который они признавали и любили. И как бы он не торопился, как бы быстро не шел по забетонированной дорожке, у него всегда было время, чтобы потрепать каждую лошадь по холке или шлепнуть пару ласковых фраз. При их появлении подсобные рабочие не прерывали работу. Железный закон «работа превыше всего» Наоми установила уже давно. Однако ей все равно показалось, что при виде хозяйки виллы и скребницы в их руках двигались с удвоенной быстротой. «Я собирался отправить ее на пастбище, когда заметил, как она бережет ногу», — пояснил конюх, останавливаясь возле стоила сирени. «Потом увидел опухоль и подумал, что вы тоже захотите посмотреть». Моисей неодобрительно фыркнул и вытер руки о засаленную коричневую куртку. Потом он осмотрел глаза молодой кобылы, принюхался к ее дыханию и, нашептывая ей что-то успокоительное, стал опускаться от шеи все ниже и ниже, к ноге. Опухоль располагалась над самой щеткой и была горячей на ощупь. Стоило Моисею слегка надавить на нее пальцами, как кобыла отпрянула и громко заржала. «Похоже, она обо что-то ударилась», — вынес приговор Моисей. «Сегодня утром на ней ездил Рено», — сказала Наоми, припомнив, что Жакею пришлось специально приехать на ферму, чтобы провести сиренью утреннюю разминку. «Позовите его, если он еще не ушел». «Хорошо, мэм», — конюх выскочил за дверь. Утром все было нормально. Наоми прищурилась и, присев рядом с Моисеем, легонько подвигала раненую ногу вперед и назад, следя за напряженностью плечевых мышц. «Похоже на засечку», — пробормотала она себе под нос, рассматривая обесвеченное пятно изгусток крови под кожей. «Наверное, ушиблена кость», — подумала она. «Если повезет, обойдется без фрактуры». «На следующей неделе сирень должна была скакать в саратоге. Может, еще и побежит», — отозвался Моисей. Но Наоми видела, что он так не думает. Только не с такой ногой. «Нужно сбить опухоль», — добавил он. «И вообще неплохо бы позвонить ветеринару. Рентген еще никогда никому не вредил». «Я этим займусь и поговорю с Рено». Наоми выпрямилась и обхватила кобылу за шею. Лошади были для нее выгодным вложением капитала, ее бизнесом. Но при всем этом она искренне их любила. У нее душа чемпиона, Мо. Мне не хотелось бы, чтобы сирень больше никогда не вышла на старт. Меньше чем через час Наоми мрачно следила за тем, как ветеринар осматривает больную ногу сирени. Копыта уже обмыли водой со льдом, и Моисей растирал опухоль раствором уксуса. Ветеринар стоял в сторонке и готовил шприц. «Когда она снова может тренироваться, мэт спросила Наоми. Через месяц, а лучше через полтора. Мэтт Ганнер бросил на Наоми быстрый взгляд. У него было длинное приятное лицо и добрые глаза. Ушиблена надкостница потянуто сухожилие, но трещин нет. Держите ее в стойле и продолжайте массаж. Через пару недель можно начать какие-нибудь легкие упражнения, и все будет в порядке. «Мы работали галоп и быструю рысь», – вставил Рено, стоявший у входа в бокс и наблюдавший за процедурами. После утренней тренировки он уже успел переодеться в один из своих дорогих прекрасно сшитых костюмов, которые очень любил. Однако он был жокеем, и больше всего на свете его интересовали чистокровные лошади, а точнее состояние их тонких и сухих ног. И я не заметил никакого сбоя в Алюре. «Я тоже», — добавила Наоми. «Рено говорит, что она не спотыкалась. Я следила за утренней разминкой и наверняка увидела бы, если бы что-то случилось». К тому же у сирени спокойный нрав. Она не из тех, кто начинает биться в стойле. «В общем, это был сильный удар», — заявил Мэтт. «И если бы ваш конюх не обратил внимания на опухоль, все могло закончиться гораздо хуже. Сейчас я сделаю инъекцию более утоляющего». «Ну-ну, девочка, спокойнее». Последняя относилась к сирене, которая, почувствовав, как игла шприца вонзается ей в ногу, завращала глазами, зафыркала, но не сдвинулась с места. «Сильная и здоровая лошадь», — похвалил Мэтт, выпрямляясь. «Я уверен, что она снова начнет бегать. Да еще как!» «Что касается лечения, то я вряд ли могу прибавить что-нибудь, чего бы не знал ваш МО. Если будет повышаться температура, позвоните мне, иначе...» Он не договорил, уставившись куда-то за плечо Наоми. «Прошу прощения». кэлси остановилась напротив бокса, прижимая к груди сумочку и папку с выписками и фотокопиями. «Я не хотела мешать, просто в усадьбе мне сказали, что я могу найти вас здесь». «Ох, Наоми машинально провела рукой по своим растрепанным волосам. Я совсем забыла про время. У нас тут возникла одна маленькая проблема. Мэтт, познакомься с моей дочерью, Кэлси Байден. А это мэд Ганнер, мой ветеринар». Мэтт протянул руку, но, увидев, что в ней все еще зажат шприц, смутился и одернул ее. «Э, «Простите, рад с вами познакомиться». Справившись с собой, Кэлси выдавила улыбку. «И я. Здравствуйте, мэд Ганнер. Как поживаете?» — А это Моисей уай мой тренер, — продолжила Наоми. Моисей кивнул, продолжая растирать ногу кобылы. — Это Рено Санчес, один из лучших жакеев на гладких скачках. — Самый лучший, — уточнил Рено и подмигнул. — Рад, очень рад. — Если вы заняты, я могу подождать. Растерявшись, Келси уже готова была отступить. — Нет, — вмешалась Наоми. — Мы уже сделали все, что можно. Спасибо, что так быстро выбрался, мэт «А ты, Рено, извини, что я заставила тебя задержаться». «Ничего страшного. До первой скачки еще полно времени». Маленький ренос с неприкрытым восхищением посмотрел на кэлси «Приходите сегодня на ипподром. Увидите, как я выступаю». «Спасибо, я право не знаю». кэлси чувствовала себя неуверенно. «Я вернусь позже. Еще раз проверю, что и как», бросила Наоми Моисею и повернулась к дочери. «Может быть, пройдем в дом?» и она сделала неопределённый жест рукой изо всех сил, стараясь даже случайно не дотронуться до кэлси а потом решительно пошла к выходу из конюшни. «У тебя заболела лошадь?» – спросила кэлси на ходу. «Поранилась», – огорчённо объяснила Наоми. «Боюсь, она не сможет выступать в ближайшие несколько недель». «Это должно быть неприятно», – кэлси бросила взгляд на загон, по которому важно вышагивал годовалый жеребёнок на длинном ремённом поводе. Другого же ребёнка, на котором восседал всадник, вели под устцы к рингу. Конюх поливал из шланга гнедую кобылу. Та довольно фыркала и передёргивала глянцевой шкурой. Остальные лошади, собранные в загоне, одна за другой двигались по кругу, по земляной дорожке, вытоптанной в траве. «Тут, как я посмотрю, жизнь прямо кипит», — пробормотала Кэлси, глядя в сторону. «Ну, большая часть работы обычно приходится на наутро. Впрочем, вечером состоится скачка, так что после обеда суеты ещё прибавится Сегодня у тебя скачки?» «У меня всегда скачки», – рассеянно отозвалась Наоми. «В прямом и переносном смысле. В настоящее время нам приходится особенно туго. Жеребятся мои производительницы. Как правило, это случается рано утром. А то и ночью». Она улыбнулась. «Ночью роды происходят даже чаще. Боюсь, я не особенно хорошо представляла себе твой размах. За последние десять лет Ивы стали одной из лучших коннозаводческих фирм страны». На последних трех дерби наши чемпионы финишировали в призах. Мы выигрывали и Бельмонт Стейкс, и Сент-Леджер. На протяжении двух лет три Ивы удерживает золотой кубок конозаводчиков. Одна из наших кобыл завоевала золото на Олимпиаде. Науми со смехом обрывала сама себя. «Со мной на эту тему лучше не говорить, иначе я становлюсь болтлива, как старуха, у которой в сумочке полным-полно старых фотографий». «Нет, мне правда интересно», — возразила кэлси и подумала. «Гораздо интереснее, чем я думала». «В детстве я брала уроки верховой езды. Должно быть, в жизни каждой девочки бывает период, когда она с ума сходит по лошадям». Папе это было не по душе, но... Она замолчала, только теперь поняв, почему ее отец был так недоволен ее увлечением. «Ну, конечно же», — немедленно отозвалась Наоми. И на губах ее заиграла озорная улыбка. Его чувство вполне можно понять. «Но ты, я полагаю, продолжала учиться?» «Да, я так и его уговорила. Кэлси остановилась и посмотрела матери прямо в глаза. Только теперь она рассмотрела едва заметные, но недвусмысленные приметы возраста, которые она пропустила при первой встрече. От уголков глаз, словно гусиные лапки, разбегались лучики тонких морщин. Другие морщины, то ли следы переживания, то ли признаки взрывного темперамента, прочертили высокий, чуть тронутый кремовым загаром лоб Наоми. «Хотя», — закончила Кэлси, — «ему наверняка было больно смотреть на меня изо дня в день». не думаю науи чуть заметно пожала плечами чтобы там филипп не думал в отношении меня тебя он всегда обожал она тоже отвернулась и принялась рассматривать гряду холмов на горизонте наверное так ей было легче где то недалеко заржала лошадь и науми улыбнулась этот звук ласкал ей слух словно нижнейшая оперная сопрано. кстати я не спросила тебя о нем как он хорошо Папа стал деканом английского факультета университета Джорджтауна еще семь лет назад. Он умный и добрый человек, хороший человек. Но не для тебя. Бровь Наоми чуть дрогнула и поползла вверх. Это я была недостаточно хороша для него. Спроси, кого хочешь. Отбросив волосы с олба резким движением головы, она пошла дальше. «Говорят, он снова женился?» Осведомилась она небрежно. «Да, мне тогда было восемнадцать». Им было очень хорошо вместе. Кроме того, у меня есть теперь сводный брат. И ты их любишь? Свою семью я имею в виду. Очень. Наоми решительным шагом пересекла уже знакомая Кэлси и вошла в ту же самую дверь, что и в первый раз. Могу я предложить тебе чай или кофе? А может быть, немного вина? Нет, ничего не нужно. А я надеялась, что ты порадуешь Герти. Как только она услышала о твоем приезде, сразу бросилась печь твое любимое печенье. Я знаю, что ты ее не помнишь, но она тебя очень любила. Поймана, — подумала Кэлси. Поймана в селке светских манер и сострадания. И печенье. Хорошо. Она постаралась кивнуть как можно сушим. Тогда печенье ей чай. Присядь, я пойду распоряжусь. Но Кэлси не стала садиться. Ей казалось, что если она повнимательнее рассмотрит обстановку и вещи матери, она сумеет обрести под ногами хоть какую-то почву. На первый взгляд комната показалась ей довольно элегантной. Это был совсем другой мир, отстоящий довольно далеко от оживленной суеты конюшен и испачканных в навозе башмаков. Огонь в камине гудел негромко, почти усыпляюще. А бледно-розовые шторы на окнах были задернуты неплотно, пропуская в гостиную лучи высокого солнца, падавшие на дюжину хрустальных статуэток, изображавших скачущих лошадей. Статуэтки брызгали светом, словно алмазы, Ковер в восточном стиле, покрывавший светло-ореховый до блеска натертый паркет, казался розовым, и розовая казалась кремовая софа в углу. Здесь не было ничего странного, ничего бросающегося в глаза, но только на первый взгляд. Присмотревшись, кэлси поняла, в чем тут дело. Стены гостиной были обиты бледным шелком того же желтовато-костяного цвета, что и обивка мебели. Однако на них висели кричащие яркие абстрактные полотна, Словно взрывающиеся изнутри мазками оранжевого, алого, черного, они внушали невольное беспокойство. И кэлси подумала, что их буйная экспрессия выражает жестокость, страсть и гнев. И, вздрогнув, она увидела, что каждое полотно подписано двумя буквами, совпадающими с инициалами ее матери. «Работа Наоми», — подумала кэлси, но тут же отказалась от этой мысли. Никто никогда не говорил ей, что ее мать увлекалась абстрактной живописью. Картины же были написаны явно не любителем. Только талантливый профессиональный художник мог с таким мастерством передать ощущение тревоги и беспокойства. Отворачиваясь, Кэлси подумала, что эти полотна должны были бы противоречить спокойствию и благопристойной чистоте гостиной. Но вместе с тем они же придавали ей индивидуальность. В комнате были и другие любопытные предметы. В углу Кэлси обнаружила гипсовую статую женщины, чье лицо было искажено гримасой глубочайшего горя. Стеклянное бледно-зеленое сердце с глубокой трещиной, доходящей до самой середины. Широкую глиняную миску, наполненную разноцветными камешками. «Это твоя дочка?» Раздалось за ее спиной. Кэлси виновато уронила камешек обратно в миску и повернулась. Это была Герти, которая вкатила в гостиную чайный столик с подносом и теперь стояла, глядя на нее. «Как? Тебе всегда нравились яркие камушки?» «Я сохранила их, когда тебя...» Ее улыбка стала неуверенной. «Когда ты от нас ушла?» «Ох, интересно, как ей на это реагировать?» «Значит, ты уже давно здесь работаешь?» «Я стала жить в Ивах еще девочкой. Моя мать вела хозяйство для мистера Чедвига, а когда она состарилась, вернулась во Флориду, я стала работать вместо нее. Шоколадное печенье ты всегда любила». Неожиданно закончила Герти и сделала шаг вперед. У нее был такой вид, словно она готова обнять гостью. Элси было не по себе от полного печали взгляда Герти, но видеть в ее глазах восхищение и любовь было еще горшим. «Я до сих пор люблю», — кое-как выдавила она. «Да ты садись, угощайся!» Мисс Наоми кто-то позвонил, но она сейчас закончит. Только что не напивая от переполнявшего ее счастье, Герти принялась разливать чай и выкладывать печенье в вазочку. «Я всегда знала, что ты вернешься. Всегда. Мисс Наоми не верила». А я ей говорила, Кэл, твоя дочка, разве нет? Не бойся, она обязательно придет повидать свою мамочку. И вот ты приехала. Да, Кэлси заставила себя сесть и даже взяла в руки чашку чая. Вот я и приехала. А как выросла-то, не в силах сдержаться, герти погладила ее по волосам. Ты теперь совсем взрослая женщина. Ее лицо вдруг помрачнело. Поднятая рука опустилась, и герти почти выбежала из комнаты. «Извини», — кивнула Наоми, вернувшись в гостиную несколько секунд спустя. В последнее время Герти стала особенно чувствительной. «Сожалею, если она доставила тебе несколько неприятных минут, но ничего страшного». Кэлси сделала крошечный глоток. На этот раз чай был китайским. И она это заметила. Наоми поняла и рассмеялась. «Это у меня такое чувство юмора», — пояснила она, наливая себе чай и садясь. «Я не знала, вернешься ли ты. Я тоже. Возможно, я никогда бы этого не сделала. «Во всяком случае, так скоро, если бы бабушка не вынудила меня». «А, Миллисанд». Наоми вытянула свои длинные ноги и слегка потянулась. «Она всегда терпеть меня не могла. Впрочем, это чувство было обоюдным», — добавила она, пожимая плечами. «Скажи, как тебе удалось добиться соответствия ее высоким стандартам?» «Не удалось». Кэлси улыбнулась, но сразу стала серьезной. Ей показалось недостойным обсуждать бабушку с Наоми. «Фамильная честь», — протянула Наоми Кивая. Ты права, я не должна была критиковать Миллисон в твоем присутствии. Кроме того, это ты собиралась задавать вопросы. «Как тебе это удается?» — воскликнула Кэлси, ставя чашку на блюдце, дрогнувшей рукой. «Как ты можешь так спокойно вести себя, если знаешь, о чем пойдет разговор? Когда я была в тюрьме, я научилась не роптать и принимать то, что меня ждет, без волнения и страха. В данном случае ситуацией управляешь ты, а я...» У меня было много времени, чтобы все как следует обдумать. И прежде чем я написала тебе, я поклялась принять все, чем бы это ни кончилось. Но почему ты ждала так долго? Ведь тебя выпустили из тюрьмы уже 12 лет, 8 месяцев и 10 дней назад. Бывшие заключенные одержимы еще больше, чем бывшие курильщики. А я являюсь и тем, и другим. Наоми снова улыбнулась. Но я не ответила на твой вопрос. Я хотела встретиться с тобой в тот день, когда меня выпустили. Я даже ездила к твоей школе. На протяжении недели я сидела в машине через улицу от школьных ворот и смотрела, как ты играешь с девочками во дворе. Я видела, как вы поглядываете на мальчиков, а сами притворяетесь, будто смотрите в другую сторону. Однажды я даже вышла из машины и пошла почти к самой ограде. Мне хотелось знать, почувствуешь ли ты запах тюрьмы. Я ощущаю его на себе до сих пор. Она повела плечами и равнодушно взяла из вазы печенье. В общем, я не дошла до забора, повернулась и уехала. Ты была счастлива, тебе ничто не грозило, и к тому же ты даже не знала о моем существовании. Потом мой отец серьезно заболел, и мне пришлось поехать к нему. С тех пор прошло много лет, но каждый раз, когда я бралась за трубку телефона, чтобы позвонить тебе или написать письмо, я чувствовала, что это будет неправильно. Я не должна была снова появляться в твоей жизни. «Почему же ты, в конце концов, написала мне?» потому что мне показалось, что я должна это сделать. Ты больше небеспечная, счастливая девчонка. У тебя хватает неприятностей. И мне показалось, что тебе пора узнать о моем существовании. Твой брак развалился, ты на распутье. Может быть, ты считаешь, что я не способна тебя понять. Но я понимаю. Ты знаешь об Уэйде? Да. И о твоей работе, и о твоей академической карьере тебе повезло, что ты унаследовала мозги отца. Я-то всегда была паршивой студенткой. «Кстати, если тебе совсем не хочется есть печенье, спрячь несколько штук в сумочку, Гарте будет приятно». Кэлси со вздохом взяла печенье и надкусила. «Я еще не совсем хорошо разобралась со всем этим, и я не уверена в своих чувствах к тебе. Действительность редко бывает похожа на опереточный спектакль», заметила Наоми. «Дочь воссоединяется с матерью, которую считала умершей. Все прощено и забыто. Публика аплодирует. Занавес». «Я и не прошу у тебя прощения, Кэлси, но я хочу, чтобы ты дала мне хоть один шанс». Кэлси потянулась к своей папке, которую положила на софу. «Я предприняла кое-какие исследования», — начала она. «Ну и черт с ними», — подумала Наоми, протягивая руку еще задним печеньем. «Я ждала чего-то в этом роде», — сказала она вслух. «Должно быть старые газетные статьи о процессе, верно?» «Да, в том числе и газетные статьи». «Я могла бы дать тебе расшифровку стенограмму судебного заседания». «Пальцы Келси замерли на завязках папки». «Расшифровку?» – переспросила она. «На твоем месте я обязательно попыталась бы ее достать». Стенограмма велась для судебного архива, чтобы впоследствии я не смогла бы ничего скрыть, даже если бы захотела. «В прошлый раз я спрашивала, виновна ли ты, и ты сказала да». «Ты спрашивала, убивала ли я Алика?» «Почему ты не рассказала, что на суде твой адвокат настаивал на версии о самообороне? А какая разница? Ведь в конце концов меня все же признали виновной». Зато теперь я заплатила свой долг обществу, поэтому, согласно существующей системе, я могу считать себя полностью реабилитированной». «Значит, это была ложь? Обычная адвокатская уловка? Ты лгала, когда заявила, что стреляла в него, чтобы защититься от насилия?» «Присяжные тоже так подумали». «Я спрашиваю тебя!» – выпалила Келси, вспыхивая. «Скажи просто, да или нет!» «Отнять у человека жизнь никогда не бывает просто, какими бы ни были обстоятельства. И какими же они были в тот раз? Ты сама впустила его к себе в дом и пригласила в спальню». «Я впустила его в дом», — ровным голосом уточнила Наоми, а потом он поднялся за мной в спальню. «Он был твоим любовником?» «Нет, не был». Наоми спокойно налила себе чаю, хотя руки у нее были холодны, как лед. «Он мог бы им стать, но я с ним не спала». Она подняла голову и смело встретила взгляд дочери. Но присяжные не поверили и этому. На самом деле, меня просто влекло к нему. Он казался мне очаровательным дурачком, безвредным и забавным. Но из-за него ты едва не подралась с другой женщиной. Я первая его застолбила. С юмором отозвалась Наоми. Считалось, что это он от меня без ума. Таким образом, мне можно было флиртовать с другими, а ему нет. Впрочем, к тому времени он мне уже надоел настолько, что я решила дать ему отставку. Правда, Алик этого не хотел. Короче, между нами произошла безобразная сцена, свидетелями которой стали слишком многие. Она с горечью покачала головой. Потом еще одна, уже наедине. Алик вышел из себя. Он назвал меня разными словами и в конце концов попытался добиться своего при помощи силы. Мне это не понравилось, и я велела ему убираться вон. Она изо всех сил старалась казаться спокойной, но голос ее предательски дрогнул, когда воспоминания о той страшной ночи с новой силой нахлынули на нее. Он побежал за мной наверх и снова принялся обзывать. И вел себя еще более грубо, еще более вызывающе. Наверное, ему казалось, что если он сумеет затащить меня в постель, то я пойму, чего лишаюсь. Я разозлилась, но и испугалась тоже. Потом мы начали бороться, и я поняла, что этот парень своего добьется. Мне удалось вырваться и схватить револьвер. «Вот так я его застрелила». Не говоря ни слова, кэлси открыла свою папку и достала оттуда копию газетного снимка. Наоми приняла его с непроницаемым выражением лица, и лишь дрогнувшие губы выдали ее истинные чувства. «Не слишком-то удачный ракурс, верно?» — заметила она. «Впрочем, тогда мы не подозревали о том, что выступаем перед публикой. Он не трогает тебя. Он стоит далеко, и руки его подняты». «Да». Науми кивнула, возвращая фотографию. «Ты не могла не приехать и не задать мне твои вопросы. Я не прошу тебя верить мне, Кэлси. Почему, в конце концов, ты должна принимать все мои слова на веру? Какими бы ни были обстоятельства, я не могу сказать, что на мне нет ни пятнышка. Но я заплатила за все сполна. Общество дало мне еще один шанс, и от тебя я хочу того же. Почему ты допустила, чтобы я считала, что ты умерла? Потому что я сама чувствовала себя мертвой. Какая-то часть меня умерла. И какие бы преступления, мнимые и настоящие, я не совершала, я любила тебя. Я не хотела, чтобы ты росла, зная, что твоя мать за решеткой. Если бы я постоянно об этом думала, то вот тебе честное слово, я не сумела бы выдержать эти долгие десять лет, а мне очень хотелось выжить». У Кэлси были и другие вопросы, десятки, сотни вопросов, кружившиеся у нее в голове. Но она знала, что выслушать ответы ей не хватит мужества. «Не знаю», — промолвила она наконец. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь почувствовать к тебе что-то». «Твой отец должен был воспитать в тебе чувство долга. Если не он, то Миллисон точно. И я собираюсь этим воспользоваться. Иными словами, я прошу тебя пожить несколько недель здесь, у меня». Это неожиданное заявление на несколько мгновений сбило Кэлси с толку. «Ты хочешь, чтобы я жила здесь?» — пробормотала она в конце концов. «Да. Устрой себе каникулы». Несколько твоих недель взамен целой жизни, которую я потеряла. Боже, она так не хотела унижаться, так не хотела просить, но она на колени бы встала, если бы у нее не оказалось другого выхода. Я понимаю, что с моей стороны это эгоистично и не совсем правильно, но я прошу дать мне возможность попробовать. Не слишком ли многого ты просишь? Да, я прошу многого, но все равно прошу. Я твоя мать, и от этого никуда не деться. «Если ты так решишь, мы можем никогда больше не видеться, но я все-таки останусь твоей матерью. А так у нас будет время, чтобы разобраться, возможно ли между нами какие-то, хотя бы чисто дружеские отношения. Если нет, ты вольна уйти и никогда не возвращаться». «Но я почему-то думаю, что ты не уйдешь». Науми наклонилась вперед. «Из чего ты сделана, Келси? Достаточно ли в тебе мужества Чедвигов, чтобы принять вызов?» Келси вздернула подбородок. Согласившись, она многим рисковала и все равно предпочла подобное поведение любым просьбам и мольбам. «Месяц не обещаю», — резко ответила она. «Но я приеду, а там будет видно». И с удивлением заметила, как губы Наоми чуть заметно и жалко дрогнули, прежде чем снова сложиться в спокойную и уверенную улыбку. «Вот и хорошо. Если я не сумела тебя очаровать, то трем ивом это, несомненно, по силам». Поглядим, как много ты еще помнишь из своих уроков верховой езды. Меня всегда было нелегко вышибить из седла. Меня тоже.